Издательство Бомбора. Океан книг. Михаил Марголис. «Наше время». 30 уникальных интервью о том, кто, когда и как создавал нашу музыкальную сцену. Читает Александр Шаронов. Посвящается Константину Седову. Предисловие. Существует ли российский шоу-бизнес доподлинно неизвестно даже крупнейшим его обитателям? Периодически они повторяют, шоу у нас есть, бизнеса нет. Шутка давняя, в которой разве что доля шутки. А преимущественно такой специфический крепкий отечественный коктейль, где щедро замешаны все ингредиенты постсоветской России, доживший в 2021 до своего 30-летия. Мой стаж музыкального журналиста несколько дольше. Штатным сотрудником газеты, чья редакция, к слову, располагалась напротив московского Кремля, шефом являлся будущий председатель Российской Госдумы, а гранки каждого номера возили на подпись одному из секретарей ЦК КПСС на Старую площадь, я стал раньше, чем наш шоу-бизнес обрел четкие очертания, понятия иерархию. Так что его историю я фиксировал фактически с самого начала. Наиболее бурная ее часть, гламурно-криминальная, сенсационная, полуфантастическая, если судить из сегодняшнего дня, амбициозная, дерзкая и ныне уже местами мифологическая, происходила в доинтернетную, даже докомпьютерную пору, когда разговоры и музыку записывали на кассетные магнитофоны, а материалы для СМИ писали от руки, или на печатных машинках. Старт последнего десятилетия прошлого века стал финишем страны Советов и ее тщетной перестройки, вместе с которой сворачивались разные центры досуга. Молодежные объединения, художественные студии, лаборатории и прочие творческие кооперативы, бросившие в конце 80-х вызов концертно-звукозаписывающей госмонополии, Мелодия, госконцерт, росконцерт, различные филармонии таили как снеговики в оттепель. И в 90-х фигуры на доске можно было расставлять заново, уже абсолютно по новым для рожденных в СССР правилам или почти без правил. Первобытный отечественный шоу-бизнес, как фартовое казино или скоростной социальный лифт, кого только не приманил. Вчерашних комсомольских идеологов, Детей советских партийцев и генералов, бывших ментов и сотрудников ОБХСС, недавних валютчиков и ребят из Братвы, провинциальных режиссеров массовых мероприятий, нереализовавшихся драматических актеров, обеспеченных детей гор, удачливых продавцов оргтехники, секретарш, манекенщиков и манекенщиц, официанток, гостиничных работниц. Это поле выглядело просторным и почти непаханным. Яснота, однако, образовалась довольно скоро, и атмосфера в музыкальной среде стала отнюдь не травоядной, одни жаждали собственной влиятельности, другие успеха — третий понтов. Учтем еще когорту благополучно, в некоторых случаях привилегированно, устроившихся в профессии исполнителей советской эпохи, желавших удачно вписаться в новую реальность, а не в списки героев вчерашних дней. Особым аккордом звучал русский рок, еще недавно пребывавший в полулюбительском полуподпольном статусе, а тут — оседлавший мейнстрим и обалдевший от происходивших с ним чудес. Стадионные аншлаги, толпы фанов, документальные фильмы, интервью, телеэфиры, студийные сессии, съемки клипов, поездки на западные фестивали, контракты с рекорд-лейблами, свои директора и администраторы. Рокеры отдельной секции вошли в отечественный теремок шоу-бизнеса, и сей процесс в 90-х вызывал у некоторых из них болезненную рефлексию. Потом улеглось. Сейчас можно включить популярный режим «По волне моей памяти» и сложить субъективную повесть о том, как оно было. А затем коллекционировать уверенные, беспристрастные комментарии тех, кто в курсе, как оно было на самом деле — Но подобные мемуаристики я предпочитаю документальную хронику. Тем более, если многие годы вел ее сам и могу обратиться к тысячам своих публикаций, сохранившихся в газетных подшивках на антресолях отчего дома, к сотням часов разговоров, зафиксированных на тех самых вышеупомянутых аудиокассетах, к своим радио- и телепрограммам, пойманным всемирной паутиной. На мой взгляд, в этой архивной руде достаточно прямой речи, фактов, крупных планов, портретов, чтобы почувствовать, как развивалась и менялась российская музыкальная игра на выбывание вместе с ее игроками и нашей действительностью.